Глава 7. Почти напротивпостоялого двора Калинка, через дорогу, располагалась большая, десятка-полтора метров в длину, крытая надёжным крепким деревянным навесом торговая лавка, где бойкая румяная девица, такой пошло бы быть кулинаром. На парусы своим всё время сутулящимся пожилым рабом предлагала покупателям большой ассортимент конской сбруи для верховых и вьючных лошадей. Упряжь для впряжных амуниции для защиты коней, попоны, нагавки, вольтрап и все, что может понадобиться всадникам и войщикам от сапог и бриджей до шпор и хлыстов. Накануне эта понравившаяся попаданцу пышечка стала очередной из тех, кто не проявил интереса к предложенным лоемам на продажу стременам. Не доросли еще орванцы до понимания революционности таких простых, на взгляд, изделий. Как говорится, народ не тот. Но до Егоров от этого не унывал. Пройдя между двух телег, с которых прежние горшечники предлагали свои незатейливые поделки, Игорь влился в большую группу караванщиков, почти полностью оккупировавших лавку и выбирающих ему ницу для путешествия. Тебе что-нибудь подсказать? Что-то строго выговаривавшая своему помощнику молоденькая торговка, увидев нового покупателя, поспешила к нему подойти. "Могу предложить седло новой, более удобной конструкции". Так раздражавшая Егорова в родном мире привычка продавцов приставать к покупателю прямо, что называется, с порога, сейчас вдруг вызвала волну теплоты, ностальгии, вполне возможным. И в этом не было ничего смешного. К тому же попаданец заметил в глазах девицы не только коммерческий интерес. «Нет, спасибо», — улыбнулся он. «Я пока просто посмотрю, приценюсь». Сколько раз в своей жизни Игорь говорил эту фразу. «Не вспомнить». Зато в этом мире он произнес ее впервые. Это точно. Торговка приветливо кивнула и вновь вернулась к рабу, с которым принялась перевешивать с крюка на крюк представленные на дальней стене изделия из металлов. Подковы, крепления осей или дышал повозок и прочее. Боятся, что столь ценные вещицы с прилавка могут стащить. Такой гадостью только спину лошади натрешь, вылез чуть ли не к самому уху попаданца с непрошенным советом какой-то бородач, от которого шибала в нос натуральной блевотиной. «Возьми лучше обычную и из шерсти». «Да, я тоже так думаю». Землянин своих эмоций не показал, Но поспешил сдвинуться к самому краю прилавка подальше от слова охотливого доброжелателя. По времени Игорь угадал точно, и парень не задержался. Так что буквально через 10 минут Егоров даже не успел осмотреть и половины товаров, вор показался в потоке людей, лошадей и повозок, двиквшихся от городских стен. Движение в леворе было левосторонним. и парень прошел за спиной Игоря почти в притирку. Попаданец, разумеется, не стал его окликать. Не для того он занял свой наблюдательный пост и двинуться следом не спешил. Внешность парна-куляка Игорь хорошо знал из подробного, правда, без пристрастия, допроса Айсы. Землянин нисколько не сомневался, что и вор имеет представление о том, как выглядит его будущий визави. Поэтому другу Эмилии, Егоров пока продемонстрировал только свой затылок. Не нужно устраивать радостную встречу на Эльбе. Проводив косым взглядом прошедшего вы распахнутые ворота постоялого двора парно, Игорь направился на искосок через дорогу к латочнику, продававшему свежие и вяленые фрукты. Бесцельное топтание странного иноземца в лавке конских принадлежностей уже начинало вызывать косые взгляды посетителей и навязчивые хозяйки. То, что затеян им играв шпионов, оказалось не напрасной, попаданец увидел очень быстро. Не два только Вор скрылся за глинобитной стеной, окружающей территорию Калинки, как от толпы прохожих отделился ничем не примечательный мужичок и быстро подойдя к воротному проёму, прижался спиной к стенеку, чуть высунув голову для осмотра происходящего внутри огороженной территории. Затем этот тип, увидев, что его интересовало, перешел через дорогу к поилке, сел на стоявшую неподалеку каменную скамью, отогнав бегавшую вокруг ребятню, достал из-за пазухи яблоко и, потерев его о руках в грязноватой рубахе, надкусил. Поведение мужика так напоминало Егорову действия иностранных шпионов и контрреволюционеров-вредителей в старых советских фильмах, которые крутили в армейском клубе срочникам, что попаданец не сдержал ухмылки. Обнаруженный Игорем соглядатай, очевидно, не хотел показываться на глаза парню, а значит, можно было не ожидать, что он потащится в трактир, так и станет болтаться где-то неподалёку. пока вор не выйдет из-за ворот калинки. Игорю таиться смысла не имело. Мало ли народа входит и выходит из-за ворот постоялого двора, прямо как тот лопнувший шарик пятачка в горшочек, подаренный ослику я, Винни-Пухом. Но попаданец на всякий случай вошел на территорию калинки, ненавязчиво прибившись к группе из пятерых подмастерей-столеров. Все здания постоялого двора были одноэтажными и разделёнными по функционалу. Длинная, вытянутая вдоль всей дальней ограды служила гостиницей. По бокам расположились подсобные строения, а прямо перед воротами приветливо распахнул свои двери трактир, на ступеньках которого беспечно крутил в руках дубинку охранник неизбежный атрибут местных питейных заведений. Сармалик Обратился он к шефшему первым подмастерью. Надеюсь, сегодня обойдётся без драки. Как получится что-то, подружный смех своих товарищей боском ответил названный Сармаликом. Но, говоря по правде, особой охоты пока нет. Рёбра с левой стороны до сих пор болят. На скромно стоявшего позади компании стилиров и ноземца охранник посмотрел и кивнул. Приличный внешний вид гостя его устроил. Ослабо охотливость скота, видимо, распространялась только на знакомцев. Вора попаданец обнаружил сидящим за одним столом семьёй супругов среднего возраста и двух их сыновей лет 7-8. Торговцы это или просто путешественники, сказать было сложно, но обычная походная одежда выдавала, что они не местные. Свободных столов в зале не имелось. Вошедшие раньше Игоря под мастерье и те, радостно галдя, как земные школьники, в столовой и детского лагеря, присоединились к своим товарищам, поэтому к выбранному парному месту попаданец отнесся с одобрением. За каждым из столов могла разместиться и дюжина людей, не особенно-то теснясь, а семья с детьми к негромкому разговору двух молодых парней, севших с другого края, вряд ли станет прислушиваться. Дени да разберут они ничего в общем гуалти царящем в зале. Нет, конечно, будущим подельникам неплохо было бы провести встречу в отдельном кабинете, однако трактир Калинка такой услугу не предоставлял. Кули кто же увидел кого ожидал и приветливо махнул землянину рукой как старому знакомому. Привет, парн, подойди к семнадцатилетнему вору Егорову в дружески положил ему руку на плечо. Привет, Игорь. Разумеется, раскланиваться по случаю первого знакомства они не стали. Попаданец подождал, пока вор подвинется на скамье и сел рядом с ним. Разговаривать через стол в их положении не самое умное решение. Как Эмиля? Она рассказала мне, где ты будешь меня ждать, и я проводил её в Загорский район. Там у меня от отчема осталась комнатка в одном из доходных домов. Добряк, да и вообще никто из банды про неё не знает. Ещё это территория шкипера. Пока поживёт там А дальше Игорь заметил, как вор крепко сжал кулаки. Попаданец хорошо понимал, как тяжело сейчас парню сохранять выдержку после той подлости, что сотворил его шеф. Однако парень оказался достаточно умён, раз аргументы и предложения по дальнейшим действиям, которые передала ему от Егоровой Эмилия, воспринял адекватно. К чему свидетельством его приход в Калинку и очевидно деловой настрой. Не выследили кого? вынырнул из своих дум вор. "Тебя и Эмилию, кого ещё-то?" Игорь улыбнулся разбитной и весёлой девчушке, подбежавшей к ним с большой глиняной кружкой эле в одной руке и оловенным блюдцем с тонко наструганным соломкой и вяленым мясом в другой, и поставившей заказ перед парном. "Мне то же самое, принеси, красавица". Худасочная, как швабрус, маслявая официантка на комплимент повелась и изобразила завлекательное движение маслами, которые у неё были вместо бёдер. "Я быстро", сообщила она и почти бегом отправилась к барной стойке, за которой обслуживали клиентов сразу двое рабов. Мы уходили от меня рано утром. Какая разница, хоть ночью, может тут мужик за тобой с вчерашнего дня тоскуется. Мужик? Какой? Горву извоз сказал тревогу чуть громче, чем следовало. Сидевшая к ним ближе мать семейства услышала и с интересом посмотрела на их кресла. Попадань столкнул своего собеседника локтем в бок, а соседке подмигнул, вызвав у той возмущение на лице. Женщина резко отвернулась, чего собственно и Горв и добивался. Известие о том, что за ним среди бела дня ходит хвост, парно сильно встревожило. а описание внешности соглядатая и вовсе привело в уныние. «Это жернок», — брачно сообщил он, — «личный доверенный шефа и самый опасный из убийц в банде. Если он со вчерашнего дня со мной ходит, то Эмили...» Кулик попытался встать, но землянин его придержал. «Не дергайся, парн. Думаю, сейчас этого жернока и его шефа интересуешь только ты». Видимо, не дождавшись с твоей стороны реакции, Добряк сообразил, что его замысел разгадан. Хотели бы тебя сразу убить?» Егоров замолчал, принимая у служанки свою порцию пива с закуской и вручая монету в ретал девушке-вешалке. «Ей попасть в родной Игорев мир стало бы там топ-моделью». Знаком показал, что сдачи не надо. «Уверен, убийца послан по твою душу только сегодня», продолжил бывший спецназовец. Выжидает удобного момента, чтобы никто твою смерть не связал с Добряком. Я ведь прав? Так что за Эмилю можешь не переживать пока. А проблему мы решим. Сейчас сидим, пьем и думаем. Думать поздно, Игорь. Вор отпил почти треть кружки за раз. Надо быстро уходить из города, мне с Эмилей. И тебе я советую забыть про моего шефа, бывшего. Ты просто не представляешь, как он хорошо себя защитил. К нему не подобраться. Ты... Ты поможешь мне... Нам уйти от жернока? Я знаю, мы и так обязаны той госпоже Магине. И, и как только будет возможность, про долги свои не забудем. Не думаешь, что раз мы воры... Парн повернул голову к Игорю. Я и не думаю. Попаданец уже быстро внес коррективы в намеченные планы в виду новых обстоятельств. Главарь банды начал действовать раньше, чем ожидалось. Но ты не спеши нас хоронить. Твоего босса я и так не собирался в лоб атаковать. Что, я дурной? Нет, найдём мы подход получше. Но всё поймёшь по ходу дела, парн. А пока наши первые действия захватить убийцу живьём, он очень пригодится и переселить вас с Эмили к нам. Она знает, как незаметно пробраться в особняк бабы Жабы. Я тоже знаю. кинул ворд тревога, которая сменилась на любопытство. Уверенный собеседника его явно успокоило. Да и не был парень домашним мальчиком, хлебнул в своей жизни немало. Айса, наша подруга ещё с детства, она насчёт Жернака. Это плохая идея. Игорь, он только выглядит так неприметно. На самом деле, он четверых бойцов в кипер одиночку разделал. Они вовсе не простые парни были. Ого. уважительно хмыкнул Егоров. Спасибо за предупреждение. Значит, будем надеяться на фактор неожиданности и скорое появление здесь одного нашего помощника. Вместе подумаем, как нам лучше обстряпать наши дерьца. Тогда ждём. Надо ещё заказать э... эля. Слушай, вполне не дурно тут варят напитки. Слова вора о боевых качествах человека-добряка Игорь воспринял со всей серьезностью. Но намерения землянина в отношении убийцы не только не изменились, а еще более укрепились. Такой известный в бандитской среде профессионал может стать отличной наживкой. Шкипер никогда не поверит, что его враг коллега Агул Ремез вдруг пожертвовал столь ценным кадром, как пешкой. Все же время встречи Егоров выбрал не совсем удачно. Надо было получше головой думать, выбирая полдень, когда народ валом направится обедать. Соседи по столу начали уже собираться на выход. Отец семейства наверняка бы еще посидел и пропустил пару кружечек объемом чуть ли не в литр. Но мальчишки уже дурачились и капризничали, да и их мамаша после дерзкого подмигивания Егорова надулась как индюк. В этот момент появившиеся в зале трое возничих, попаданец их приметил ещё во дворе, когда те громко ругаясь между собой пытались втиснуть огромный неповоротливый фургон между открытыми повозками с мешками. Оглядев заполненный зал, подошли к столу, за которым сидел бывший спецназовец со своим новым знакомым. Они могли бы спокойно занять лавку напротив, что двое из них и сделали. К тому же семья уже встала со своих мест. Однако третий войщик, видимо, возбужденный в процессе парковки своего транспорта, искал возможности на ком-нибудь выпустить пар. «Двигайся!» — грубо толкнул он попаданца в плечо. «Живее!» «А ты не охренел, дядя?» — поинтересовался Игорь, повернув к бородатому пахнувшему навозом и потом мужику голову, даже не подумав выполнять хамское требование. «Тебе места, что ли, мало?» «Или напиться и не подраться? День на смарку!» «Чего?» — обрадовался полученному словесному отпору задира. Он схватил Егорова за ворот куртки и поднял на ноги, чтобы тут же получить мощный удар в солнечное сплетение, заставившее его щек, выпучив глаза с хеканием, согнуться напополам. Останавливаться на достигнутом Игорь не стал, и, взяв мужика обеими руками за сальные космы, стопорщившиеся на затылке, как иглы дикобраза, впечатал его лицом в оловянную тарелку, к тому времени уже пустую. Соприкосновение лица с металлом оказалось настолько сильным, что забияка отключился. Его ноги обмякли, и он рухнул рядом с камейкой. Ах ты! вытянул к Егорову руки в попытке его ухватить через стол самый быстро соображающий из оставшейся парочки мужиков. Бывшему спецназовцу осталось только взять того за рукава дёрнуть на себя, чтобы вощик оказался на широком столе всем корпусом, и парн об его голову расколотил вдребезги пивную кружку. — Спасибо, дружище! — поблагодарил за ненужную подмогу Игорь и обратился к оставшемуся и строице. — А у тебя есть к нам вопросы? Или за другой стол пересядешь? Заодно и приятелей оттащишь, что-то им поплохело. Видишь? Теперь численное преимущество было на стороне попаданца и вора. Так Егоров думал. Недолго. В зале у овощников оказалась целая куча приятелей: 11 человек, сидевших за вторым от входа в зал столом, и шестеро в середине зала, и все они угрожающе подскакивали со своих мест. "Вы что, соплики, охренели?" выкрикнул в громком ропоте один из них. "Сука", выругался о себе под нос Игорь, оценив ситуацию. Нет, глядя на толпу увольняйс с учётом того, что драка предстояла в ограниченном пространстве, он нисколько не сомневался в своих возможностях расправиться с неумехами. Да, чтобы на завтра весь пилон обсуждал необычайно ловкого чужака. Плохо. Попытаться сделать ноги? Путь к выходу уже перекрыт. Будь бывший спецназовец Один вполне мог бы и пробиться из трактира, но с ним парн, а своих не бросают. Попаданец чуть не застонал вслух от глупой ситуации, в которую оказался. Нет, это вы охренели, жуки навозные. Пришла в друг землянину неожиданная помощь от компании подмастерий. Одного из них охранник на входе, кажется, назывался Армалик, которые занимали два издвитых стола и количеством не уступали возницам. Понаехали тут из своих и своих глухоманей, и право окаянье. Во всей видимости, боль в отбитых на конане рёбрах всё же не убавила бойцовского пыла Сармалику. Именно он отвлёк нечаянных врагов по потанцу на себя. Как ты нас назвал, Стомеско? В принципе, Игорь со своим новым знакомым могли бы дальше продолжить беседу и попивать пивко. Свара между подмастерьями и работниками караванов начала развиваться по своей собственной логике, где двум молодым парням уже не было места. Тут явно происходило выяснение отношений и спорченных давным-давно. Однако, как попаданец, так и вор сочли своим долгом не отсиживаться в стороне. "Парн, ты бы не лез в самую эту свалку", сказал бывший спецназовец в свое время, подстраховав вора от удара по голове большим глиняным кувшином. Несмотря на то, что Игорь в завязавшейся драке чувствовал себя как рыба в воде, действовал он крайне осмотрительно. И пошёл впрок полученный в сражении с разбойниками урок, и не хотел выпячивать свои умения. Тем не менее, действия Егорова были хоть и скупы, но очень эффективны. Он легко отклонял от попыток кого-нибудь из караванщиков причинить ему вред или ухватить, точно и выверено наносил не смертельные удары и, используя в основном подсечки, ронял противников на пол. Благодаря практически незаметному участию землянина, подмастерье довольно быстро одержали верх, пусть и сами получили при этом достаточное количество ушибов и разбитых лиц. У всех дручунов имелось при себе то или иное холодное оружие, но никто даже и не подумал пускать его в ход. Лоим Кессер появился в трактире уже к самому окончанию потасовки. — Кажется, я припозднился, — спросил он у Игоря. — Нет, что ты, — улыбнулся попаданец. — Ты вовремя. Есть дело для тебя, для нас. Сейчас только разберёмся с трактирщиком. Как я понимаю, за весь этот бедлам платят побитые. Он окинул взглядом превращённый в склад разбитого хлама идальный зал.